Глава сотая. Войдя в кабинет главного редактора Empire, который сейчас временно занимал Чарли Мейнард, Джина сразу же попала в его крепкие объятия. Они потратили 5 минут на то, чтобы сообщить друг другу о том новом, что произошло в личной жизни у него и у нее. Затем Джейн Петуэл принесла китайскую еду. И следующие 20 минут Джина, делая перерывы в поедании курицы в чесночном соусе, рассказывала Чарли, о том, что ей удалось выяснить в ходе расследования дел, творящихся в «Релл ньюс «А каким боком во все это вписывается финансовый директор «Релл», тот самый, которого вчера выловили из реки?» «Понятия не имею», — ответила Джина. «Вариант первый. Он и был сексуальным агрессором, и страх разоблачения публичной порки покончил с собой. Вариант второй. Агрессором был кто-то другой, а он помогал это скрывать» и убил себя, дабы избежать позора. Вариант третий, подхватил Чарли. Тот или те, кто брал Кэти Райан и Полу Стивенсон, подстроили дело так, чтобы его смерть выглядела как самоубийство, потому что он слишком много знал. Поверь мне, Чарли, я думала и об этом, но я пытаюсь не впадать в искушение, видеть заговоры за всем и вся. А твоя таинственная информаторша, та, которая присылала тебе письма, которую ты называешь глубокой глоткой, «Больше не выходила с тобой на связь?» «В своем последнем письме я в довольно сильных выражениях написала, что пришла пора объявиться, но ответа пока нет». «А единственная жертва, которая готова с тобой говорить, это Мэкку Уимсон. «Она единственная живая жертва, о которой мы знаем. Однако было бы натяжко утверждать, что она готова со мной говорить». «Так куда нам плясать дальше?» «Я тут думала, не пора ли подключить к этому делу полицию?» «Мне тоже приходила в голову эта мысль», — сказал Чарли. «Но вопрос заключается в том, с чего начать. С Полы Стивенсон. В ее случае у нас более сильные аргументы. Потребовав от Рел news дополнительных отступных, она очень скоро погибает, якобы покончив с собой. Все говорит о том, что это отнюдь не самоубийство». «Если твой детектив отставки Уэс Риглер согласен...» Если в полиции Дарма вы будете вместе излагать доводы в пользу открытия дела о ее убийстве, все пойдет куда быстрее. А если ты попытаешься действовать одна, то, скорее всего, не продвинешься дальше дежурного сержанта. Согласна. Но как убедить их расследовать и убийство Кэти Райан? Если полиция Дарма сочтет, что надо начать расследование гибели Пола Стивенсон, история с Кэти Райан станет еще одним доказательством того, что с бывшими сотрудницами РЭЛ действительно творится что-то неладное. Доводы по первому делу станут подтверждением доводов по второму. И наоборот. Думаю, если полиция даром обратится в ФБР, там их хотя бы выслушают. Само собой, ФБР — это единственная служба, у которой есть возможность провести расследование на Арубе. «Ну, не знаю», — сказала Джина. «По-моему, нам нужны более веские аргументы». «Да, нужны». — согласился Чарли. — И на то есть еще одна причина. Я очень уважаю ФБР и работу, которую они выполняют. Но если они решат начать расследование в отношении одного из ведущих СМИ, то неминуемо поставят себя под удар. На них обрушится целая лавина критики. — Об этом я не подумала, — вздохнула Джина. — Да, нам определенно нужны более веские аргументы. Чарли попытался подавить зевок. «Должно быть, ты ужасно устал?» — заметила Джина. «Да, сегодня у меня выдался долгий денёк. Представь отчет о своих расходах на вояж в Небраску, и мы их покроем. Продолжай в том же духе, Джина. Но будь осторожна».